Глава 19. Закусив овсяной лепешкой с сыром и выпив бодрящий травяной чай, я вышла за стены башни, чтобы по указанию тофу собрать мелкие голубые цветочки, росшие под соснами. Задание было мне по душе. Мне нравилось копаться во влажной земле и вдыхать еле уловимый аромат первой зелени. Природа вокруг Карнахельма медленно пробуждалась. Каждый новый день приносил дары, хрупкие травинки, нежные листочки и цветы. На дереве, как обычно, сидела сова и наблюдала за мной круглыми глазами. Эй, тебе не сказали, что ты ночная птица, пробормотала я. Пернатая не пошевелилась, продолжая изображать памятник самой себе. Хотя, может, эти птицы просто спят с открытыми глазами? Я не разбираюсь в орнитологии. Солнце медленно катилось над скалами, и я засмотрелась на великолепное зрелище и подпрыгнула, когда передо мной возник силуэт — Тринвёльт. Я отшатнулась, удивляясь, как девушка смогла подойти ко мне настолько бесшумно. Похоже, в этом городе все двигаются, как кошки. Испугалась, — протянула дева. Я такая страшная, что ты шарахаешься. Вообще-то ты очень красивая, — честно сказала я, и глаза Трин удивленно расширились. Да? Альд говорил, что ты необычная. Ну да, необычная. Хотела бы я знать, какое на самом деле слово употребил Ильх. Хотя нет, не хотела бы. Он рассказал тебе, как мы познакомились? У Альда нет от меня секретов. С чувством превосходства пояснила дело, сверкнула темными глазами глядя на которые, так и тянуло сказать «очи». «Мы давние друзья». Я нервно сглотнула. же положила ладонь на рукоять кинжала, сжала пальцы. «Ой-ой, она что, собирается меня убить? Устранить нежеланную гостью?» Я отчаянно оглянулась, но рядом, как на зло не было ни души. «Слушай, не знаю, что тебе рассказал Рагнвальд, «Но я собираюсь уехать с первым же Хёккаром!» Трин внимательно смотрела в мое лицо. «Значит, ты желаешь покинуть Карнахельму?» «Конечно!» — вскричала я. Внутри укололо сомнение, но я тут же задушила его. Дева воин кивнула, но руки с рукояти ножа так и не убрала. Скользнула бок, и я резко повернулась, не желая выпускать ее из поля зрения. Опасность я ощущала нутром, и мне это совсем не нравилось. Ты не похожа на наших дев, задумчиво произнесла Трин. Черные перья ее удивительного плаща сколыхнулись под лаской ветра. Совсем иная, продолжила дева. У тебя странные глаза и волосы. Ты иначе говоришь и ведешь себя, даже смотришь, иначе. «У тебя живое лицо, но я не понимаю, что творится в твоей голове, и мне это совсем не нравится». Трин снова скользко шагнула влево. Я повернулась следом. «Альт сказал, что ты из дальних земель, что тебя принес Бэнкт. Значит, чужачка. Карнахельм не жалует чужих». Я не стала возражать, лишь снова сделала шаг и быстро оглянулась, ища укрытие. «Интересно, если я брошусь бежать, это поможет?» Трин прищурилась и вдруг, откинув голову, расхохоталась. «Боишься? Видела бы ты свое лицо, словно испуганная мышка. Не трясись так!» Девушка заговорщически мне подмигнула. «Может, мы подружимся?» Я вот совсем так не думала, но спорить не стала. Перемена настроения и улыбка этой девы не нравились мне так же, как ее скрытые угрозы. «Ну, не дуйся, тебе не идет. весело хмыкнула Трин. «Хочешь, расскажу о крылатых? Ты ведь не знаешь о нас, верно? С таким удивлением смотришь на мой плащ, словно никогда не видела Вёльт». Я осторожно кивнула. «Нас называют крылатыми не только за плащи и свободу». Трин подняла голову. Всматриваясь в скользящих в облаках птиц, и издала тихий протяжный свист. Одна из пернатых упала вниз, покружилась над башней и послушно опустилась на согнутую руку трин. Я удивленно ахнула, глядя на ястреба. «Вёльдам дана власть над птицами, пояснила дева. Особенно ярко дар пробуждается в женщинах. Мы можем говорить с ними, повелевать ими, иногда даже смотреть их глазами. «Тебе нравится мой питомец, чужачка?» Трин подняла локоть, и ястреб раскрыл крылья. Черные бусинки его глаз рассматривали меня внимательно и остро. «Он красивый», — сглотнув сухим горлом, произнесла я. «Он сделает все, что я захочу». «Смотри». Снова легкое движение рукой, и ястреб сорвался с локтя девушки. И бросился на меня. Я отшатнулась, инстинктивно закрывая ладонями лицо. Перед глазами бились крылья. Хватит! Закричала я. Прекрати! Думаешь, сможешь явиться, непонятно откуда и отобрать у меня Альда? Трин склонилась. Ее голос стал похож на шипение. Я стрип нападал снова и снова, пытаясь добраться до моих век. Я закрывалась ладонями, совершенно потерявшись в этой агрессии. Боги, да мне же сейчас выклюют глаза! Острые когти и клюв раздирали кожу, по рукам потекла теплая кровь. «Я никому его не отдам! Альт мой!» «Не надо!» Я ударила, не глядя, отбиваясь от птицы, и на миг увидела саму себя. С разлетающимися от ветра волосами с бледным лицом и испуганными глазами, с окровавленными руками, словно я посмотрела на себя глазами ястреба. Отшатнулась, не понимая, заморгала отчаянно, что это было. С пальцев капала кровь. С клёкотом ястреб рванул в небо, а Вельда отшатнулась. «Трин!» Гневный оклик Рагнвальда заставил нас обеих обернуться. Ильх торопливо приближался. Белые волосы припорошены пылью, на щеках — серая щетина, на сапогах — грязь. Наши глаза встретились, и мое сердце подпрыгнуло, забилось часто. Надо же, я успела по Ильху соскучиться. Рагнвальд глянул на мои руки, и его зрачки сузились до точек, а на скулах проявился морозный узор. Еще миг, и варвар потеряет контроль. «Убирайся, Трин!» рявкнул он, словно мороз лизнул. «Ты прогоняешь меня из-за чужанской девы? Меня?» — не поверила Вельда. «С тобой я поговорю позже. Я запретил приближаться к башне». «Ты мне не указ!» — топнула ногой дева, глянула на меня искоса, в красивых глазах билась злость, развернулась так, что взлетели черные косы и пошла к городу. Рагнвальд сжал зубы и указал на скамью за деревьями. «Сядь». Я не стала сопротивляться. Молча выполнила. Из башни выглянула Тофу и ахнула, увидев мои руки. Убежала и выскочила уже с кусками ткани и плошкой воды. «Ух, не усмотрела я!» Рагнвальд молча забрал бинты, махнул рукой. «Я сам. Иди, Тофу». Прислужница удалилась, качая головой и бормоча себе под нос. А Ильх взял мои ладони, повернул, осматривая раны от когтей и клюва птицы. Осторожно промокнул смоченной тканью, и я поморщилась. Молча наблюдала, как варвар промывает раны, а потом перевязывает. Говорить не хотелось, да и что тут скажешь? Больше это не повторится. Хмуро произнес Рагнвальд. Я снова промолчала. Не повторится. Как же? Я видела лицо Трин и слышала ее угрозы. «Раны глубокие. Побереги руки несколько дней». Как-то заморожено произнес Ильх. Под его ногами трава побелела изморозью. «Злиться, значит, на меня? За то, что разъярила его Трин? Я сказала ей, что уеду с первым же Хёккаром, Но Трин не поверила. Рагнвальд вскинул голову и посмотрел мне в глаза. «Я разберусь», — с нажимом произнес он. «И твои руки заживут». Он так и не отпустил мои ладони, продолжал держать и медленно поглаживать большим пальцем. От понимания этого я слегка смутилась. Молчание повисло дурманом. «Ты странно на меня смотришь». Чуть сипло произнесла я. «Может, соскучился», — сказал Рагнвальд. Слова прозвучали так мрачно, словно он признался в жутком преступлении. Я глянула удивленно. Сомневаюсь. Слушай, я пыталась узнать, когда отплывает Хёккар, но мне не сказали. В глазах Ильха появилось какое-то чувство, но разобраться в нем я не смогла. «Тебе не нравится, Карнахельм?» «Тофу сказала, ты выглядела веселой». «Какая разница, меня ждут в Арисфольде. «Новую эмоцию я уже распознала. Гнев». «Но Рагнвальд слишком быстро ее погасил». «Вряд ли. Все знают, что случается с девами, которых уносит хек. И что девам это нравится». Я моргнула, осмысливая а потом вспыхнула и покраснела но это ведь неправда не было ничего такого рагнальд пожал плечами и улыбнулся ну почти уголки его губ приподнялись и что это он сегодня такой добрый подозрительно мне кажется я был не слишком ласков с тобой ты был груб как неотесанный варвар так точнее верно Синие глаза посветлели. Он слегка наклонился, словно собираясь открыть мне страшную тайну. «Я и есть неотесанный варвар, чужочка. Я открыла рот. «Рагнвальд что же, шутит?» «Да быть этого не может». «Ты с утра что-то выпил?» — пробормотала я. «Какой-то местный настой вежливости? Или тебя в горах кто-то покусал?» «А ты беспокоилась?» Он наблюдал за мной, жадно ловя изменения на моем лице. «С чего мне это делать?» И не скучала. «Нет, сегодня с Ильхом определенно что-то не так». Я мотнула головой в ответ на его вопрос, и варвар усмехнулся. Тофу говорила, что-то спрашивала обо мне. «Предательница!» «Просто поддерживала разговор», — буркнула я. «Так когда я смогу уехать?» Искры смеха пропали из глаз Рагнвальда, и на миг мелькнула стужа. «Придется задержаться в Карнахельме, дело. Хёккар отплывет лишь через месяц». «Что?» — Опешила я. «Месяц? Целый месяц? Но я думала, что уже сегодня-завтра сяду на корабль». «Не терпится вернуться в Ворисфольд? К этому недоумку, что упустил тебя?» «Не говори так о Гудрите. Я вырвала свои руки из мужских ладоней. «Ты ничего о нем не знаешь?» Он позволил Хёггу тебя забрать. Не смог удержать. Не смог защитить. «Я знаю достаточно». Я вскочила, желая уйти, но Ильх преградил мне дорогу. Я инстинктивно отступила, и он уперся ладонями в камень за моей спиной. Я тяжело втянула воздух. В синих глазах варвара мелькнули разноцветные искры. «Никогда не беги от Хёгга, Энни», — тихо произнес он. И я застыла, завороженно глядя в его лицо, побледневшее, осунувшееся, уставшее. Но его губы были по-прежнему решительно сжаты. А глаза... Нет, в эту бездну лучше вообще не заглядывать. Совсем недавно ты утверждал, что не хёк. Он усмехнулся, соглашаясь. Хочешь, я покажу тебе Карнахельм? С чего такая галантность? Он моргнул. Не знаю, что значит это слово. Обычно это желание что-то скрыть. Нахмурившись, сказала я. «Или желание что-то получить?» «Что нужно тебе, Рагнвальд Хёг? Он помолчал, глядя с удивлением. «Я пытаюсь не быть варваром». «А вот это больше всего и пугает», — буркнула я. Его рука обхватила мой затылок. «И я действительно скучал, чужачка. Это правда». Не надо. Хочу твой затуманный поцелуй. Он сжал мои волосы в кулак. Подаришь? Нет. В прошлый раз тебе понравилось. Он улыбался, но в глазах смеха не было. Было что-то иное. Тревожное, обжигающее стужей, беспощадное. Даже страшное. И в то же время отчаянное. Словно на меня смотрел зверь из капкана. Я нахмурилась, пытаясь понять, в чем подвох. Нет, спорить глупо. Любезный варвар гораздо приятнее Грубияна, которым он был до этого. Но с чего такая перемена? «Дело в моих волосах, да?» — озарило меня. «Вы здесь как-то странно реагируете на их цвет». Ильх накрутил на палец выбившуюся прядь. «Как тогда? На кухне?» «Мне нравится этот цвет». «Но я хотел бы ощутить твои губы, даже будь пряди зелеными, как еловые ветки». «Почему?» — растерянно спросила я. И Рагнвальд поднял вопросительно брови и усмехнулся. «В мертвых землях не знают, почему мужчина хочет прикасаться к деве. Мертвые земли мертвы настолько. Наверное, поэтому вы придумали поцелуи» мне говорили что к деве нельзя прикасаться без ее разрешения занервничала я а клерин тем более нельзя покорно согласился варвар только если удержаться невозможно он провел кончиками пальцев по моему лицу уголок глаза скула краешек губы дрожь нетерпения короткий сдавленный вдох В льдистой синеве его глаз дрожала растерянная Энни, а в моих глазах отражался Рагнвальд. Белые волосы и метельные ресницы, темная стужа в глазах. Два отражения встретились. Рагнвальд моргнул и резко отступил, сжал кулаки, тряхнул головой и скривился, когда белые пряди упали на лоб. От вида крови на ее руках шумит в голове. Или это от усталости? Он слишком давно толком не спал и не ел. До места силы отряд двигался почти без отдыха. А обратно Рагнвальд возвращался один, дав остальным ильхам возможность передохнуть в охотничьих сторожках, Но себе он этого позволить не мог. Он шел через горный склон, с изумлением отмечая новое. Снег был не белым он имел десятки десятков цветов и оттенков лед имел не только форму но еще вкус запах и голос он шептал шелестел звенел и пел лед знал все и мог все рассказать вода изменчивая и непостоянна, но замерзая она хранит память о ручьях подземных источниках росе в траве далеких южных долин паре над котлом в варесфоде Или даже облаках на небе. Лед помнил и шептал, пытаясь что-то поведать, но Рагнвальд заглушал этот голос, не желая слушать Небо. Там тоже был холод. И Рагнвальд все еще помнит восторг, который ощутил словно эхо, когда Хек расправил крылья. А еще были ветра. Раньше Рагнвальд знал лишь то, что ветер с юга несет тепло, а с севера холод. Вот и все его знание. А теперь великие перворожденные, как же иначе все было теперь? Ветров было много, и каждый был живым. Они рождались и умирали, как и все на Земле. У каждого ветра был свой срок и свой нрав. Пока Рагнвальд шел, он ощущал разные ветра. Одни мелкие и пугливые, словно хорьки. Они прятались в трещинах, камнях и ямках, пахли южным песком и ягодами, трогали щеки осторожными, быстрыми лапами, юркали в щели скал, стоило оглянуться. А потом снова вспархивали, крутились под ногами, бестолковые, но ласковые. Другие были сильнее и злее. Рагнвальд видел белесые глаза этих ветров, ощущал их жесткие прикосновения. Ветра хищники налетали внезапно, могли ударить на наотмашь, испытывая и пробуя его силу. Они несли запах далеких городов, голоса незнакомых людей, рычание зверей и клекот от птиц. Они пили воды ледников и жар хума, А потом обрушивали и то, и другое на землю. Эти ветра были непокорны и свободны. Но Рагнвальд знал, что стоит захотеть подчиняться и они и тянуло узнать себя обуздать такой ветер и были ветра стихии ветра разрушители и их Рагнвальд лишь чувствовал своим новым нутром ощущал в вышине эти ветра рвали небо в лоскуты бушевали и ярились их приход на землю означает гибель именно эти ветра сносили со скал человеческие жилища неслись ледяным вихрем и лютым холодом Они рождались в небе, и Рагнвальда неистово невыносимо тянуло к ним. Именно эти ветра стелились под крыльями снежного Хёгга, кормили его своей стужей, когда тот поднимался к звездам, И не было свободы прекраснее. С трудом он выбросил из головы это желание. Стряхнул ветер пушистой шкуркой, обернувшейся вокруг руки, ногой отбросил тот, что стелился у сапог — Зарычал по-звериному «Нельзя поддаваться! Нельзя хотеть!» В голове все крутилось и крутилось, словно колесо на скрипучей телеге. «Раненый брат», «Совет старейшин», «Дикая стая», «Ледяной хёк», «Билтвейт», «Чужачка». Все эти мысли пробуждали стужу внутри. И лишь «Чужачка» — тепло. И Рагнвальд думал о ее волосах, о широко распахнутых глазах, о мягких изгибах, что так приятно оглаживать ладонями. «Дева не для разговоров, Альт, дева для удовольствия», частенько говорил вахмилю Бенкт, «Поэтому выбирай молчаливую и пышногрудую, чтобы занимало тело, но не голову». Рагнвальд не слушал и не собирался обсуждать своих дев даже с братом. Вырос, а привычка молчать осталась. Впрочем, говорить было особенно не о чем. Дев в его жизни почти не было, а он не желал привязываться. Рагнвальд знал, что в Карнахельме его считают заговоренным. Кто-то пустил слух, что крылатая Аста зачаровала сына от поражений в битве, от увечий и даже смерти. Иначе чем объяснить, что в каждой битве Рагнвальд впереди всех? а гибель обходит его стороной, словно боится. Сам Ильх знал, что слова эти — глупость, и его черед настанет в свое время. Но в одном карнахельмцы были правы, в одном Рагнвальд от них отличался. Он не испытывал страха. Совсем. С того самого дня, когда погибли родители, словно его души коснулось дыхание самого Ульхёгга, и она замерзла. Рагнвальд шел в любой бой, не сомневаясь и не страшась ни смерти, ни боли, ни человека, ни зверя. Да и что может быть для воина лучше, чем смерть в бою? Понимание, что надо сделать, появилось еще там, вместе силы, а после лишь окрепло, пустило корни. Сколько раз хельмцы пытались заманить дикую стаю в ловушку, все без толку. Хегги яростны, но и умны а ледяные еще и осторожны. Ильхи гибли, а дикая стая продолжала убивать. Даже совет Стахеггов в Варисфольде одобрил желание Карнахельма уничтожить эту стаю. «Конечно, если смогут. Честная битва», — сказал совет. «Пока Карнахельмцы проигрывали. Но если стаю позовет свой, если позовет он, все получится». И сердце Рагнвальда начинало выстукивать новый ритм. Получится, получится, сбудется, сбудется, освободится. Его земля освободится. Только надо, чтобы чужачка помогла. Он не станет врать, но и правды не скажет. Что ей до Карнахельма этой деви из мертвых земель? Что ему до чувств, этой девы? Вот только стоило увидеть девчонку возле башни, заслоняющейся от птицы, и ярость почти сломала ребра. От вида крови на ее руках кружится голова. Хочется рвать, терзать, выпустить холод. С трудом сдержался. Тонкие ладони теперь скрыты повязками, и на ткани уже проступили кровавые разводы. Если бы он не успел. Все знают, на что способна эта птица. Ястреб подчиняется воле крылатой девы. Он мог и убить. Ярость внутри похожа на стужу, такая же колючая, лютая и беспощадная. Еще миг, и она выплеснется наружу, и спустится на землю ветер-разрушитель. Нельзя этого допустить. Рагнвальд тяжело втянул воздух, пытаясь сдержать злость. Чужачка качнула головой, и холодный ветер растрепал рыжие кудри а потом послушно подхватил запах и вкус девы, преданно мазнул по губам Ильха. И у него Рагнвальда пересохла в горле, и тело налилось сладкой тяжестью предвкушения. Вот-вот снова полыхнет над головой небо. Пекло! Ей ведь больно! О чем он думает? Отвел взгляд, а потом не удержался и глянул снова. И удивился, что действительно рад ее видеть. Лучше бы она и дальше ходила в саже и лохмотьях. И почему Рагнвальду хочется накрыть деву покрывалом, чтобы на нее никто не смотрел? А ведь смотрят. Точно смотрят. Не зря Трин разъярилась. Где-то далеко, в незримом мире, снова зарычал Хёк. И Рагнвальду захотелось зарычать тоже. «Ты хотел что-то сказать?» Эльх мотнул головой. Испытывая потребность, как следует, стукнуть кулаком по камню, чтобы прийти в себя, душу рвало на части от ярости и желания. И он не понимал, как унять эти чувства. Почему при встрече с Трин он не испытал ничего подобного? Совсем ничего. Чужачка смотрела удивленно, и от ее глаз становилось жарко. И внутри звенела стужа, приказывала спеленать снежным коконом увести забрать себе в сердце в юге в белую бесконечность в ледяной простор туда где снег туда где счастье и песни ветров нет ильх завел руки за спину сжал в ладони тлеющий уголь боль разогнала дурман в голове вернула воздух идем оказывается С тыльной стороны башни была еще одна дверь, массивная, тяжелая и запертая. Рагнвальд отпер замок и махнул рукой, приглашая внутрь. Я не смело шагнула во мрак. Ильх уверенно прошел вглубь, чем-то зашелестел, и легкие искры ожили на плоской каменной чаше. Окон в длинном помещении не было, только сундуки, полки, какие-то свертки, корзины, а еще оружие. Топоры, мечи, ножи, изогнутые клинки всех видов и размеров. Они поблескивали на стенах или лежали в чехлах, любовно завернутые, как младенцы. Ух ты! Я тронула пальцем изящную рукоять. Дерево оплетало водяную из змей, а скаленная пасть, казалось, вот-вот цапнет за палец. Кимлет делал, усмехнулся Рагнвальд. Такой нож любит воду. Он будет верно служить рыбакам или странникам по морю. А вот на суше затупится, сколько ни точи. Я снова погладила оружие, изумляясь. Для детей фьордов все было живым, и камни, и железо, и дерево все имело свою душу и характер. Ильх улыбался, переходя от одного клинка к другому, словно встретился со старыми друзьями. Раньше. Я слышал голос каждого клинка. Он сказал это спокойно, с горечью, но без боли. «Ты сожалеешь?» — вырвалось у меня. Я нашел способ с этим примириться. Помолчав, ответил Ильх. Взял из корзины плотный мешочек и сунул мне. «Здесь монеты. Купи себе, что хочешь. И можешь выбрать любой подарок. Там есть украшения для дев». Он небрежно махнул рукой на корзины, и я фыркнула. Это что же, плата за прикосновение? Бенкт обещал сундук с золотом, если ты очнешься. Рагнвальд хмыкнул. Брат, слишком дорого оценил мою шкуру. Будет тебе сундук, чужачка. Вот вернется Бэнкт и притащит. Пусть корону захватит. Я видела ее в куче золы, рассмеялась я и удивилась, увидев ответную улыбку Рагнвальда. «Нет, сегодня точно грядет какое-нибудь лунное затмение. Самый колючий варвар фьордов улыбается». Дойдя до стены, я обнаружила за плотной тканью еще одну комнату. А здесь что? Соседняя комната была похожа на кладовую, в которую свалили старую рухлядь и забыли. Какие-то рамы, накрытые пыльными полотнами, осколки стекла. Корзины с грязными безделушками. Я взяла одну, протерла рукавом и изумленно моргнула. На ладони сверкал хрустальными гранями хёк. Ледяной дракон с синими глазами, так похожий на ледышку. Фигурка была меньше ладони, но я могла рассмотреть и чешуйки на изогнутой шее, и когти на крыльях. Потрясающая, невероятная работа. Я оторвалась от любования и подняла голову. Рагнвальд стоял в шаге, а я и не услышала, как он приблизился. Только выглядел Ильх странно. Его грудь тяжело поднималась, он хватал воздух, словно задыхался. Я положила фигурку на полку и обеспокоенно подошла ближе. Он словно забыл, что я рядом, и вздрогнул, когда я положила забинтованную ладонь на его запястье. Посмотрел на мою руку, моргнул, и взгляд стал осознанным. Я думала, в Карнахельме нет стекла. Это все, что осталось. Стекло, зеркала. У них тоже есть голоса. Я не знал. Тебе плохо? Он перехватил мою руку. Не раненые пальцы, а запястье. Сжал и замер так. Мне нужна твоя помощь, Энни. Я хочу... «Научиться управлять Хёгом, а ты единственная, с кем он поладил». «Значит, ты готов слиться с ледышкой по-настоящему?» — ахнула я. В полумраке глаза Рагнвальда блестели, словно у хрустального дракона. Это было противоестественно и завораживающе. Беловолосый варвар, который пугает и притягивает одновременно. Рядом с ним я тоже ощущала себя хрупкой хрустальной статуэткой, И голос разума кричал «Беги, Энни, не соглашайся!» Ильх мягко шагнул ближе, все еще держа мою руку. «Поможешь». «Но как ты собираешься этому научиться?» «Чтобы овладеть новым движением в бою, надо повторять его снова и снова», — произнес Рагнвальд. «И Хёгга надо выпускать в зримый мир, а после учиться повелевать им». Рядом с тобой Хёк становится смирным, так что ты можешь мне помочь. А я в ответ помогу тебе. Я научу тебя сражаться, дева. Фьорды — не место для слабых. Я помолчала, размышляя, не совершаю ли ошибку. Интуиция подсказывала, что лучше держаться от Рагнвальда подальше. То, что он будил во мне, было слишком сложным. И сам он тоже. За улыбкой таилось что-то иное, то, что мне может не понравиться. В любезность варвара я совсем не верила, но почему-то верила в его слова. «Я не причиню тебе вреда». Возможно, Ильху просто нужна моя помощь, а просить Рагнвальд не умеет. Глянула на свои перевязанные руки. «Мне надо научиться сражаться. Ильх прав. Фьорды не прощают слабости». «Хорошо». «Я помогу». И сразу ощутила облегчение, словно обрадовалась возможности задержаться в Карнахельме. Но вот размышлять почему не хотелось. К сожалению, я знала ответ. И на миг показалось, что он не отпустит мою руку. Не отпустит меня. Полумрак затягивал в своей сети, обнимал, отталкивал нас друг к другу. Я видела мерцание в глазах Ильха, Но он лишь кивнул. «Тогда начнем утром. И вот еще». Его голос внезапно охрип. «Сегодня после заката оставайся в башне. Не выходи из своей комнаты. Запри дверь и никому не открывай. Так будет лучше для тебя». Развернулся и торопливо вышел, словно за ним дикие волки гнались. Я покачала головой, будто самый бесстрашный воин Корнахельма боится оставаться со мной наедине».